75. -е. Матерь Агни-йоги Не поражайтесь особенностям текущего времени, потому что разновесие планет так тяжко отзывается на организме. Особенно страдают при этом наиболее чуткие духи. Планета очень больна. Болеют и люди, как никогда. силы и духа еще как-то можно бороться против всеобщего разложения, но не чуять нельзя, насколько оно велико.